Из сборника «Ворох старых писем». И в столице все вышло не так, как я ожидал. Город Сендай, улица Хантё, первый квартал, в лавку Магамия, господину Итиемону. Нарушно наняв для этого случая гонца, спешу отправить вам весточку. Как вы поживаете? Здоровы ли? а я вот крепко стосковался по родным краям. С тех пор, как мне по молодости лет захотелось вкусить прелести столичной жизни, и я, не послушавшись ваших предостережений, уехал из родного города, минуло уже 18 лет, но былого я не забыл. Интересно, что поделывает моя женушка? Верно все еще дуется на меня за то, что я от нее сбежал, Между прочим, я трижды высылал ей разводную бумагу, но она зачем-то все еще хранит мне верность и отказывается выйти замуж за другого. А муж нужен женщине непременно, чтобы было кому ее содержать. Я же порвал с нею окончательно. И как только она ухитрилась прикипеть душой к такому бессердечному человеку, «Прошу вас, постарайтесь ей втолковать, что она должна подумать о себе и устроить свою судьбу, пока еще молода. Я как-никак в свое время доводился ей мужем и дурного не посоветую». «Если вам любопытно, почему я от нее сбежал, знайте, из-за ее проклятой ревности. До того замучила она меня своими попреками, что даже видеть ее стало не Не будь я в положении мужа-примака, вытолкал бы ее вон из дома, а тут что поделаешь, пришлось сбежать самому». Поселившись в Киото, я открыл небольшую меняльную ловчонку на улице Каварамати у 4 проспекта, а чтобы не мыкаться одному по хозяйству, нанял приказчика истрепуху. Зная, что на поприще менялы особенно не разбогатеешь, я старался выгадывать буквально на всем». Дрова в столице дороги, так что огонь в очаге мы разводили мелкими прутиками толщиной с палочки для еды, как последние скряги. Еды готовили ровно столько, чтобы хватило на троих, никаких излишеств себе не позволяли. Кстати сказать, в подвесных кастрюлях, которыми здесь пользуются, и за четыре часа не приготовишь пищу, хоть целую охапку дров сунь в очаг». «Вообще, как посмотришь, до чего различаются между собой нравы и привычки людей в разных областях страны, просто диву даешься. Например, на той пище, что у вас за день съедает одна служанка, здесь с легкостью могут просуществовать пять женщин». У вас на медяк можно купить 14, а то и 15 свежих сардин, и самая последняя прислуга позволяет себе за один присест отправить их в рот целый десяток, причем едят их жареными и вместе с головой. А в столице за этот же медяк вам дадут 16 или 17 крохотных вяленых сардинок». Их обжаривают, приправляют соей и едят всего по три штучки, но при этом даже прислуга гнушается есть их вместе с головой. Люди здесь приучены к изысканной жизни, а что до женщин, то нигде нет таких красавиц, как в Камигате. К тому же они еще и хлопочет по дому, не покладая рук. Ну а если говорить о «обижавших влюбленных», «женившихся наперекор родительской воли, то в этих семьях женщины работают наравне с мужчинами, и впрямь по нынешним временам жену иметь выгодно. Вот и я поразмыслив решил жениться приметив одну девицу вполне сносной наружности отец который торговал косметическими товарами и держал лавку на храмовой улице в отличие от прежней моей женушки она оказалась совсем не ревнивой и сколько я не развлекался на стороне ни разу меня не попрекнула Это даже показалось мне странным, и пока я старался понять, в чем тут дело, она сама заявила, что терпеть меня не может и хочет со мной развестись. Для меня, мужчины, выслушивать такие речи было оскорбительно, и, не выдержав, я крикнул ей Пакостница ты этакая!! В ответ она принялась колотить посуду, делая вид, будто роняет ее на пол по нечаянности а потом и вовсе прикинулась больной и по целым дням не вставала с постели. Бывало, попросишь ее нанизать медики на шнур, так она вместо 96 монет нанижет целую сотню, хотя для меня это прямой убыток. Или же возьмется солить овощи и забудет положить в катку соль, вот и гниют у нее тыквы и баклажаны. В фонаре, который горит всю ночь, она зажигала шесть, а то и семь фитилей. Хотя вполне можно обойтись одним-двумя. Зонтик свой всегда нравилось сложить, не дав ему как следует обсохнуть. Увидев у ворот какого-нибудь бродячего певца, тут же несла ему деньги и рис. Словом, она была из тех, о ком говорят, согрев ванну, моется в холодной воде. К чему не притронется ее рука, куда не ступит ее нога, везде одни убытки. С такой женой недолго и померу пойти подумал я и пока не поздно дал ей развод наученный горьким опытом я рассудил что для успешного ведения хозяйства нужна женщина немолодая и поделился своими мыслями с одним человеком тот вызвался подыскать мне подходящую супругу и вскоре дело сладилось женщина это доводилась дочерью хозяину постоялого двора для паломников по святым местам что находится напротив храма ракакудо а вдовев Она вернулась под родительский кров. По словам свата, невесте только что исполнилось 27 лет, но я прикинул, что года три или четыре он ей наверняка убавил, так что выходило лет 30 с небольшим. Как бы то ни было, прельщенный ее приятной внешностью, я сразу же на ней и женился. Однако со временем, присмотревшись к своей молодой супруге, я понял, что она уже в преклонных летах». На всякий случай я решил расспросить соседа, посвященного в дела этой семьи, и узнал от него, что у моей жены имеется дочь 36 лет. Даже если предположить, что она появилась на свет, когда матери было семнадцать, получалось, что моей женушке перевалило за пятый десяток». «Ловко же меня одурачили, — подумал я, — и с той поры престарелая супруга уже не внушала мне никаких чувств, кроме отвращения, а когда я увидел, как она, думая, что меня нет поблизости, тайком выдергивает из головы седые волосы, меня стало и подавно с души вратить, и я развелся с нею, невзирая на свадебные расходы». После этого посватался я к женщине которая по слухам некогда служила фрейлиной во дворце мало того что она была хороша собой так еще и нрав имела добрый такая пришлась бы по душе любому с этой женщиной жизнь будет для меня сплошным праздником решил я и не раздумывая взял ее в жены вскоре однако выяснилось что она ничего не смыслит в хозяйстве ладно бы еще она не различала делений на шкале весов Женщине благородного происхождения это простительно, а то бывало увидит перевернутую глиняную ступку, залюбуется и таким восторженным глазком произнесет, какое любопытное керамическое изделие ему нарочно придали форму горы Фудзи. Или же взяв руки крюк, которым вытаскивают ведро из колодца, удивленно вскинет брови и спросит, что это якорь от лодки? Ну а мерки в 5 го и вовсе говорить не приходится, она ни за что не догадалась бы, каково ее назначение. Сноска, мерка в 5 го, имеет вид деревянного ящичка длиной и шириной в 14 см, а высотой в 7,5 см, вмещает около 750 граммов риса. С подобным воспитанием, — решил я, — в нашей убогой кухне ей не место, и хотя расставаться с этой милой женщиной мне было жаль, пришлось дать развод и ей. Вскоре один знакомый сосватал мне некую вдову. Помимо дома в Карасуме, у нее был еще один, который она сдавала в наем за 70 момы в месяц. Однако, как выяснилось, на шее у вдовы сидело 9 человек нахлебников, престарелый дед с бабкой, а также не то младшая сестра, не то племянница с семьями. Уже с одним этим было трудно мириться. А тут еще я узнал, что покойный муж оставил ей долгов на 23 каммы». Эток за всю жизнь не расплатишься», — испугался я и покинул любезную вдовушку, разумеется, понесши соответствующие убытки. Через некоторое время я прослышал, что у торговца поддержанными вещами с улицы Такея есть дочь на выданье. Сват сообщил мне, что в приданное за ней дают три каммы серебром и сверх того еще полный набор летней и зимней одежды. На радостях я сразу же вручил свату деньги, причитающиеся ему за услуги, и незамедлительно отпраздновал свадьбу, но и на сей раз меня ожидало разочарование. По два, то и по три раза в месяц моя молодая жена ни с того ни с сего мешалась в рассудке и, раздевшись до догола, выбегала за ворота. Ничего не поделаешь, пришлось отправить ее назад к родителям. Казалось бы... Женщин здесь хоть пруд пруди, а достойной супруги не сыщешь. За семнадцать лет жизни в столице я сменил двадцать три жены, и у каждой обнаруживался какой-нибудь изъян, так что по неволе приходилось разводиться. Поначалу у меня были кое-какие сбережения, но все они разошлись на свадебные расходы, и теперь я остался без гроша за душой». Снова искать себе жену мне уже непосредством. Живу я сейчас в убогом бараке на задворках улицы Текедодори в Фусиме, а чтобы не пропасть с голоду, мастерю из бамбука каркасы для плетеных шляп. «Жизнь мне совсем опостылила, но ведь в этом мире и не умрешь по своей воле. Не думайте только, что, оказавшись в таком печальном положении, я решил вернуться к своей бывшей жене. Об этом не может быть и речи. Видно, брак наш с самого начала был несчастливым, раз у меня не осталось никакого чувства к этой женщине». Постарайтесь объяснить ей, какой я жестокосердный человек, и уговорить ее как можно скорее выйти замуж. Но вообще-то, когда бедствуешь, все равно, где жить — в столице или в деревенской глуши, а супруги на той супруге, чтобы быть рядом, помогая друг другу. Если сравнить теперешнюю мою жизнь с прежней, то прежняя при всех ее недостатках мне куда милее — «И то сказать, за все годы, проведенные в столице, я ни разу не полюбовался вишнями в цвету, ни разу не вышел прогуляться по вечерней прохладе». Не было случая, чтобы осенью я полакомился грибами мацутаке и саги, а зимой, когда выпадает снег, поел супа из рыбы фугу. О столичной жизни мне напоминал лишь грохот запряженных быками телег, возвращающихся в Тобу. Приехав в Киото, я только и знал, что жениться да разводиться, вот и промотал все свое состояние. Стыдно признаться, Да ничего не поделаешь. Только вы уж, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Это мое последнее письмо к вам. Считайте меня умершим и не берите на себя труд меня разыскивать. Если суждено мне выжить, постригусь в монахи и, возможно, когда-нибудь скитаясь по стране, побываю в ваших краях. За сим, прощайте. Писано Фукусимаи Кухайдзи в столице.